Заключение. Не буду долго описывать дальнейшие события и постараюсь как можно короче рассказать то, что последовало за нашим возвращением из космического путешествия. На следующий день, когда я собирался отправиться домой к своим цветам, по которым успел сильно соскучиться, к нам приехал броневик, битком набитый военными. Нас взяли под стражу и отвезли на военную космическую базу. Нас долго допрашивали о том, что произошло около Марса и о дальнейших наших приключениях в фиолетовой галактике. Мы рассказали чистую правду, и, естественно, нам не поверили и провели нам психологическую экспертизу. Экспертиза выявила у нас с Лином болезненно развитое воображение, сыгравшее с нами дурную шутку на фоне перегрузок, которые мы испытали в ходе космического полёта. Доктор Догг подтвердил эту гипотезу, предъявив комиссии моё письмо, которое я написал ему после нашей первой встречи с Феей и Коко. Доктор доказал фактами невозможность многих эпизодов наших приключений, как на Луне, так и в фиолетовой галактике, и тем самым развеял все сомнения комиссии. Генерал настаивал на продолжении разбирательства. Он кричал, что собственными глазами видел нас в компании Козловна и напланетном корабле. После этого генералу тоже предписали пройти психологическую экспертизу. В общем, ввиду неоспоримости фактов, приведённых доктором Догобом, дело закрыли. Через неделю к нам в гости приехал доктор Догоб. Во-первых, он извинился, что поставил под сомнение правдоподобность наших приключений, оправдываясь тем, что сделал это исключительно для того, чтобы от нас отстали. Во-вторых, он подробнейшим образом расспросил нас обо всём, что с нами происходило, начиная с нашего бегства от генерала и кончая полётом домой на сфере манипуляторы. Особенно его заинтересовали макросветы, населяющие Солнце. Он очень много о них расспрашивал и удивлялся. Мы как могли, удовлетворили любопытство доктора Догба. Он сделал много пометок в блокноте, поднимал брови кверху и ухмылялся. В третьих, доктор предложил Лину должность конструктора в Институте космического кораблестроения. Лин, недолго думая, согласился. Я вернулся к своим цветам и цветочной лавке. Элис по-прежнему с усердием помогает мне. На днях я осмелился и сделал ей предложение. К моему огромному удивлению она согласилась, несмотря на большую разницу лет между нами. Я даже не думал поначалу, что это тоже игра моего воображения, как и все приключения, которые выпали на нашу с Лином долю. Но хорошенько поразмыслив, махнул рукой и решил, как бы там ни было, буду наслаждаться жизнью и, пускай это всего лишь игра воображения, буду продолжать свой путь с любовью и доверием. Owls, lauers.